Лава шестая. Белая тень. «Мама! Папа! Я слышала, как кто-то...» Лорен с разбега влетела в кухню, но резко замолчала, увидев незнакомца, сидевшего возле кухонного стола. Все обернулись к девочке. «Что случилось, Лорен?» — спокойно спросила Эва, наклоняясь над раковиной. В эти дни в жизни ее старшей дочери явно происходил некий перелом. Лорен ответила не сразу — Поскольку её внимание привлёк гость, забавный краснолицый старик. "Я что-то слышала, слышала там, наверху", выпалила наконец девочка, несмотря на присутствие чужого человека. "Это мистер Джад", сообщила ей Эва, не обращая внимания на возбуждение дочери. "Садовник и помощник по хозяйству в Крикли-Холле, он будет и нам тут помогать". Персиу улыбнулся девочке, но Гейб, сидевший рядом со стариком, Заметил вспыхнувшее во взгляде старика любопытство, или это было нечто другое, больше похожее на тревогу. Погоди, о чём это ты? Эва была преисполнена терпения. Я была в нашей новой спальне, торопливо заговорила Лорен и заметила, как что-то промелькнуло мимо двери. Я подумала, что это Келли. Её маленькая сестрёнка, по-прежнему висевшая на спинке отцовского стула, смутилась. Это не я, заявила она. Встревожена, опасаясь, как бы её не обвинили в каком-нибудь неблаговидном поступке, я знаю теперь, что это была не ты, глупенькая, Лорен кивнула Келли. Я не глупенькая, сердито возразила Келли. Гейп вмешался в разговор. Так что же ты видела, Лорен? Я, я не знаю, па. Это было похоже, это было похоже на светлую тень. Гейп, скинув брови, посмотрел на его подошедшую к дочери и обнявшую её за плечи Это правда, мама, настаивала на своём Лорен. Я не успела рассмотреть, как следует, что это было, а потом услышала, как кто-то плачет. Подумала, что это Келли, но она была тут, внизу с вами. Да к тому же, когда подошла ближе, я поняла, что голос совсем не её. Ближе к чему ты подошла? спросил Гейб, всё ещё сидевший за столом рядом с Перси. К стеновому шкафу наверху, пояснила Лорен. Я подумала, в нём кто-то заперся изнутри. Гейб случайно бросил взгляд в сторону садовника и увидел настоящую тревогу в старых поблекших глазах. Но Перси промолчал. Гейб снова обратился к Лорен, поднимаясь из-за стола. «Давай-ка я взгляну. Может, там была мышь или что-то в этом роде?» «Это не мышь! Я слышала голос! Мамочка! Там плакал кто-то маленький!» Лорен смотрела на Эву, ожидая поддержки. «Наверняка о тебе послышалось, милая!» — мягко сказала Эва. — Возможно, ветер, сквозняк. — Нет, голос. Мамочка, пожалуйста, поверь мне. — Я верю. Просто ты могла ошибиться. — Идем, Лорен, мы посмотрим вместе. Гейб подошел к дочери, протягивая ей руку. — Я уже видела, папа. Там ничего нет в том шкафу. Только темнота. — Ну, мы рассмотрим ее как следует. Я возьму фонарь. Подождете минутку, Перси? — Да. Садовник уже встал, прилаживая на макушку свою кепку. Всё в порядке, мистер. Вам лучше пойти с вашей дочкой. Гейб, зовите меня просто Гейбом. Мою жену зовут Ева, и теперь вы знакомы с Келли и Лорен. Лорен ухватилась за софскую руку, сгорая от нетерпения. Ей хотелось поскорее пойти наверх. Я пойду, пожалуй, Перси направился к наружной двери кухни. Приду днём во вторник, если не понадоблюсь раньше. Вот телефон. Он положил на край буфета смятый коричневатый листок. Если вдруг что-то понадобится, просто позвоните. С этими словами он быстро перешагнул порог, одновременно накидывая на голову капюшон, и прежде чем дверь за садовником захлопнулась, капли дождя успели брызнуть на коврик. "Ну, с худышка", сказал Гейп, обращаясь к Лоран. Давай разберёмся, из-за чего весь переполох. Особо тут рассматривать нечего, заявил Гейп, освещая фонарём внутренность глубокого шкафа. Несколько картонных коробок, швабра, веник и что-то вроде свёрнутого половика вон там сзади, и ничего больше. Фонарь он прихватил с узкой горки, стоявшей у стены в холле. Там Гейп поставил его, выходя из подвала. И взял с собой, когда они все вчетвером, он сам, Эва и обе их дочери, направились к широкой деревянной лестнице, ведущей на галерею второго этажа. Тут и была только темнота, настаивала на своём Лоран, выглядывая из-за отцовского плеча, и ничего больше. Гейбу пришлось нагнуться, чтобы заглянуть в шкаф, расположившийся в нише высотой около 5 футов и фута 3 в ширину. Конечно, но теперь-то у нас есть фонарь. И вот ещё что, посмотри-ка. Доски задней стенки покрашены чёрной краской. Нечего и удивляться той темнотище, что напугала тебя из открытого шкафа, тянуло запахом пыли. Но я точно слышала, как кто-то плакал. Я подумала, что это Келли. Эва, заглянув в глубину шкафа, повернулась к Лорен. "Келли всё время была с нами внизу", мягко сказала она. стараясь, чтобы Лоран поняла, никто не думает, что она лгунья и выдумщица, просто ошиблась, вот и всё. Ты не могла слышать её плач. Знаю, я имею в виду, что это было похоже на неё, просто плакал какой-то ребёнок. Гей попустился на колени и сунул голову в шкаф, отодвигая коробки и поднимая пыль. Это мог быть какой-нибудь зверёк, мышь, например. Да не мышь. Ну почему вы мне не верите? Эва осторожно коснулась плеча дочери. Лорен в эти дни стала уж слишком вспыльчивой и раздражительной. Мы всего лишь говорим о том, что ты могла и ошибиться, успокаивающе сказала она. Но я ведь ещё и видела что-то. Оно проскочило мимо двери. Гей продолжал изучать пространство внутри шкафа, отодвинув в сторону ещё несколько коробок. Но ну, прямо сейчас тут никого нет, бросил он через плечо. Наверное, сквозняк бродит по дому. Ветер, когда дует сквозь щели в стенах, может издавать очень странные звуки. Вовсе не ветер, упиралась Лоран. Эва и сама не поверила в сквозняки, ведь вокруг шкафа не чувствовалось ни малейшего движения воздуха. Она глядела галерею, потом наклонилась через балюстраду и посмотрела в нижний холл. Гейп наконец выпрямился. Ничего там нет, Лоран. Наверное, всё-таки тебе почудилось. Ну, это не страшно. Лоренс стремительно умчалась прочь в свою новую спальню и с грохотом захлопнуло за собой дверь. Супруги переглянулись и Гейп вскинул брови. Гормоны изрёк он. Эва не произнесла ни слова.